Часть вторая. Вода. Вещи, которые текучи, изменчивы и непредсказуемы. Руми. 15 октября 1244 года. Конья. Блестящая, великолепная полная луна была похожа на огромную жемчужину на черном небе. я встал с постели и выглянул в окно которое выходило на двор залитый лунным светом но даже это прекрасное зрелище не успокоило стук моего сердца и дрожь в руках эфенди вы бледны опять тот же сон шепотом спросила у меня жена принести вам воды я попытался успокоить ее пусть спит все равно она ничем не может мне помочь сны часть нашей жизни. И они являются повелению Бога. Кроме того, должна же быть причина, полагал я, почему последние сорок дней мне снится один и тот же сон. Начало этого сна не всегда бывало одинаковым, хотя, возможно, это я входил в него каждый раз не с той стороны. То я видел себя читающим Коран в комнате с коврами, которая казалась мне знакомой, но которую я никогда прежде не видел. Напротив меня сидел Дервиш, высокий, худой, с прямой спиной и закрытым лицом. В руках он держал канделябр с пятью горящими свечами, которые давали достаточно света, чтобы я мог читать. Немного погодя, я поднимал голову, желая показать Дервишу то, что читаю, и лишь тогда понимал, к своему ужасу, что канделябр вовсе не канделябр, а человеческая рука. Он держал передо мной свою правую руку, и все пальцы на ней горели огнем. В панике я оглядывался в поисках воды. Я сбрасывал одежду и накрывал ею Дервиша, чтобы погасить пламя. Когда же я поднимал ее, то Дервиш исчезал, оставив вместо себя горящую свечу. Потом я искал Дервиша по всему дому, заглядывая в каждый уголок, бежал во двор, где цвели ярко-желтые розы. Я звал и звал его, однако Дервиша нигде не было видно. Вернись, любимый, куда ты скрылся? Наконец, как будто меня вела интуиция, я шел к колодцу и глядел на черную воду внизу. Поначалу я ничего не видел, но потом снова выходила луна, и тогда я видел, что с дна колодца на меня с неизбывной печалью Смотрит два черных глаза. «Они убили его!» — кричал кто-то, оказавшийся поблизости. Возможно, это был я. Возможно, это я сам кричал в порыве мучительной боли. Я кричал и кричал, пока жена не обнимала меня и не прижимала крепко к себе, тихонько спрашивая эфенди опять вам приснился тот же сон». Когда Кера заснула, я вышел во двор. У меня было такое ощущение, что сон никуда не делся, что он пугающе реальный, все еще со мной. Ночь стояла тихая. При виде колодца по спине у меня побежали мурашки, но я все равно сел возле него и стал слушать, как ночной ветер нежно шелестит в кронах деревьев. В подобные моменты на меня всегда нисходит печаль. Ее причины мне непонятны, ведь моя жизнь полна дел, И я благословлен тем, что мне дороже всего: знанием, добродетелью и способностью помочь людям обрести Бога. В свои 38 лет я получил от Бога больше, чем когда-либо просил. Я учился на проповедника и юриста и был посвящен в науку святой интуиции. То есть, мне дано было знание, которым обладают пророки, святые и ученые. Ведомый покойным отцом, Обученный лучшими учителями нашего времени, я много работал, веря, что Бог возложил на меня определенную обязанность. Мой старый учитель Саид бурханиддин обычно говорил, что я возлюблен Богом, так как на мне лежит почетная задача распространять его послание среди его народа и помогать его народу отделять правильное от неправильного. Много лет я преподаю в медресе. дискутирую с другими учеными-мужами, помогаю своим ученикам, сам издаю закон и хадисы, и каждую пятницу провожу службу в самой большой мечети города». Примечание. Хадисы. Жизнеописание пророка Мухаммеда, его деяния и высказывания. Конец примечания. Я уже давно утратил счет своим ученикам, лестно слышать, как люди прославляют мое проповедническое искусство и рассказывают, что мои слова изменили их жизнь как раз в то время, когда они больше всего нуждались в помощи. Благословлен я также любящей семьей и хорошими друзьями. Никогда в жизни я не страдал от нищеты. Потеря первой жены была для меня ужасным ударом, и я думал, что никогда больше не женюсь. но все-таки женился и, благодаря Кере вновь испытал любовь и радость жизни. Оба моих сына уже выросли, и я не устаю удивляться, насколько они разные по натуре. Они словно два зернышка, посаженные рядом в одну почву, одинаково обогретые солнцем, но оказавшиеся совершенно непохожими друг на друга. Я горжусь ими, точно так же, как горжусь нашей приемной дочерью, которая невероятно талантлива. Короче говоря, я счастливый человек и счастлив как в частной, так и в общественной жизни. Так почему же я ощущаю внутри пустоту, которая с каждым днем становится все тягостнее? Она разъедает мне душу как болезнь и не отпускает меня где бы я ни был. Она похожа на тихую прожорливую мышь».